Гея встала. «Я вас покину, немного отдохну». В самолете не сомкнула глаз и вышла из комнаты. Гарри зевнул, потянулся, и я тоже. «Я больше не нужен?» Феннель кивком отпустил пилота, посмотрел на Джонса. «Как насчет снаряжения? В порядке?» «Надеюсь. Сразу после души пойду проверю. Я телеграфировал приятелю, попросил его купить необходимое. Надо зайти к нему и посмотреть, что он достал. Пойдете со мной?» «Почему бы и нет?» «Плещитесь. Я подожду вас здесь». Гэри и Кэн пошли по коридору. «До скорого». Гэри остановился у двери своего номера. «Похоже, не все так просто». Кен улыбнулся. Гэри уже понял. Охотник — неисправимый оптимист. Через час Джонс вновь зашел к Феннелю. Лью провел время с бутылкой виски, побагровел, расслабился. «Идем?» Джонс прислонился к дверному косяку. Феннель поднялся, оба направились к лифту. — У моего приятеля гараж на Плин-стрит, — объяснил Джонс. — Недалеко. Пойдем пешком. В вестибюле их встретил оглушительный шум. Прибыла очередная группа туристов. — Почему американцы так шумят? — улыбаясь, спросил Джонс. — Думают, вокруг глухие? Феннель хмыкнул. — Не знаю. Мало пароля в детстве, не приучили помалкивать. Вышли под навес перед отелем. Бристрит скрывала сплошная пелена дождя. Если в Драконовых горах льет так же, мы попадем в переделку. Кен поднял воротник. — Пошли. Начнем мокнуть сейчас, потренируемся. Сэм Джефферсон, хозяин гаража, высокий, тощий мужчина с добродушным веснущатым лицом, радостно приветствовал их. — Здорово, Кен. Как съездил? Джонс ответил, что неплохо. Представил феннели Мужчины обменялись рукопожатиями. — Я достал все, что ты просил, — продолжал Джефферсон. — Пойди посмотри. Если я о чем-то забыл, скажи мне. А теперь извини, я должен закончить с коробкой передач. И убрался в дальний конец гаража к поднятому на домкратах Пантиаку. Кен провел Феннеля в небольшую пристройку. Американец, сидящий на корточках у Лендровера, неторопливо поднялся, улыбнулся. — Все окей, босс. Черная рука протянулась к Джонсу. Охотник крепко пожал ее. — Это Джо. Кен повернулся к Феннелю. Он помогал Сэму купить все необходимое. Феннель не любил негров. Из подлобья взглянул на улыбающегося Джо, что-то пробурчал и отвернулся. Ну, Джо, прервал молчание Кен, посмотрим, что ты для нас приготовил.